14. Нина Сидя в тесной хирургической каюте, Нина пыталась собрать тело и неж воедино, но ей не хватало опыта для такой работы. Во время обучения в столице Равки первые два года все корпореалы занимались вместе, изучали одни и те же предметы, проводили вскрытие. Но затем их пути расходились. Уцелители учили тонкому искусству заживления ран, а сердцебиты становились солдатами, экспертами в нанесении, а не лечении травм. Разные типы мышления, хотя в принципе они обладали одним и тем же даром. Но живые требуют больше сил, чем мёртвые. Для смертельного удара нужны решимость и чёткая цель. Исцеление же было плавным ритмичным действием, которое требовало тщательного обдумывания, малейшего движения. Работа, которую она выполняла для Каза последний год, как и кропотливый труд над сменой настроений и перекройкой лиц в белой розе, помогли ей усовершенствоваться. Глядя теперь на Инеж, Нина жалела, что её обучение в школе было таким кратким. Гражданская война в Равке разгорелась, когда девушка была ученицей в малом дворце, и им с однокашниками пришлось скрываться. Едва военные действия закончились и пыль осела, Король Николай настоял, чтобы оставшиеся солдаты Гриши были быстро обучены и отправлены на поле боя. Поэтому Нина провела всего шесть месяцев на ускоренных курсах, прежде чем получила своё первое задание. В то время она была этому рада. А теперь была бы благодарна хотя бы ещё за одну неделю обучения. лынеж было гибкое и упругое тело, как и у всех акробатов, сплошные мышцы и тоненькие косточки. Нож вошёл в её плоть под левой рукой. Смерть была близка. Войдя всего на миллиметр глубже, и оно бы пронзило верхушку сердца. Нина знала, что если она просто зашьёт кожу, как сделала с Уайлином, то Инеж будет страдать от внутреннего кровотечения. Поэтому она попыталась остановить кровь. У неё неплохо получилось, но Инеж потеряла слишком много крови, и как тут помочь, Нина не знала. Она слышала, что некоторые целители могли перелить кровь из одного человека в другого, но если операцию провести неправильно, для пациента это будет не спасением, а отравлением. О тонкостях этого процесса Нина ничего не знала. Она закончила заживлять рану и укрыла ей няже лёгким шерстяным одеялом. Теперь Нина могла лишь контролировать пульсы дыхания. Когда она прятала руку девушки под одеяло, то заметила покрытую рубцами кожу предплечья. Нина ласково провела пальцем по шишковатому шраму. Должно быть, это было перо павлина, татуировка, которую наносили всем девушкам зверинца Кто бы её не удалял, свою работу он сделал безобразно. Поддавшись любопытству, Нина задрала рукав на второй руке. Там кожа была гладкая и чистой. И Неж не сделала татуировку с вороном и кубком, которая была у всех полноправных членов банды отбросов. Союзы в бочке постоянно менялись, но банда была твоей семьёй, единственной защитой, которая имела значение. У самой Нины было две татуировки. Одна на левом предплечье символизировала дом белой розы, а вторая, которая действительно что-то значила для неё, была набита на правой руке и изображала ворона, пытающегося испить из почти пустого кубка. Она сообщала миру, что девушка принадлежит отбросам, и что шутить с ней не стоит, иначе есть риск нарваться на их гнев. Иняж пробыла с отбросами дольше, чем Нина, но татуировку так и не сделала. Странно. Она — одна из самых ценных членов банды, и Каз ей определенно доверял — По крайней мере, настолько, насколько Каз вообще может кому-то доверять. Нина вспомнила выражение его лица, когда он положил и неж на стол. Он был все тем же Казом, суровым, грубым, невыносимым, но под маской гнева ей привиделось что-то еще. Или же она просто была безнадежным романтиком. Нина посмеялась над собой. Ей ни в кого не хотелось влюбляться. Это как гость, которого ты сначала ждёшь, а потом не знаешь, как от него избавиться. Она откинула с лица и неж прямые чёрные волосы. «Прошу, очнись!» — прошептала она. Её раздражала предательская дрожь в голосе. Она говорила не как солдат Гриш или бессердечный член отбросов, а как маленькая девчонка, которая не знала, что делать. И именно так она себя и чувствовала. Обучение было слишком коротким. На первую миссию отправили слишком рано. Зоя говорила это еще тогда, но Нина умоляла взять ее с собой, и они в ней нуждались, поэтому старшие греши согласились. Зоя Незаленская, могущественная, шквальная, красивая, да неприличное, могла превратить самоуверенность Нины Зеник в пепел одним поднятием брови. Нина её боготворила. «Безрассудная, глупая, постоянно отвлекаешься от дела». Зоя говорила ей вещи и похуже. «Ты была права, Зоя. Теперь ты довольна?» вне себя от счастья», — сказал Джеспер, появляясь в дверном проеме. Девушка вздрогнула и оглянулась. Джеспер раскачивался на пятках. «А кто такая Зоя?» Нина откинулась на стуле. «Никто. Член триумвирата Гришей». «Круто! Это те, кто руководят второй армией?» Тем, что от нее осталось. Солдаты Гриши были уничтожены во время войны. Некоторым удалось сбежать, но большинство были убиты. Нина устало потерла глаза. «Знаешь, как легче всего найти Гриша, который не хочет, чтобы его нашли?» джеспер почесал затылок, прикоснулся руками к своим револьверам, затем снова почесал затылок. Он ни на секунду не переставал двигаться. — Никогда об этом не задумывался. — Ищи чудо и прислушивайся к сказкам на ночь. Следите за легендами о ведьмах и гоблинах, за необъяснимыми событиями. Иногда это было просто суеверие. Но чаще всего в сердце народных легенд крылась правда. Люди, рождённые с исключительным даром, которые их страны не понимали. У Нины был хороший нюх на такие истории. «По мне, если они не хотят обнаруживать себя, лучше оставить их в покое». Нина окинула его мрачным взглядом. «Дрюскели не оставят их в покое. Они охотятся на грешей по всему миру». «Они все такие же милашки, как Матиас». «Даже хуже». «Мне нужно найти кандалы ему на ноги. Вечно Кас поручает мне самую веселую работу». «Хочешь поменяться?» — устало предложила Нина. Дикая энергия долговязого парня тут же куда-то испарилась. Нина еще никогда не видела его таким тихим. Его взгляд впервые остановился на Энеж. «Он избегал этого», — поняла Нина. «Не хотел на нее смотреть». Одеяло слегка поднималось в такт её тяжёлому дыханию. Когда Джеспер заговорил, его голос звучал напряжённо, как у инструмента, чьи струны натянули слишком туго. — Она не может умереть. Только не так. Нина недоуменно покосилась на него. — Как не так? — Она не может умереть, — повторил парень. Девушка посмотрела на него с раздражением. Её разрывало между желанием крепко обнять джеспера и желанием накричать на него, ведь она делала всё возможное. «Ради всех святых, джеспер Я стараюсь изо всех сил!» Он отвернулся, и его тело снова пришло в движение. «Прости!» — немного застенчиво произнес он и неловко похлопал её по плечу. «У тебя отлично получается!» Нина вздохнула. «Неубедительно!» «Почему бы тебе не пойти заковать того гигантского блондинчика?» Джаспер оцалютовал и выскользнул из каюты. Как бы он ее не раздражал, Нина чуть было не поддалась искушению позвать его обратно. После ухода джеспера у нее ничего не осталось, кроме голоса Зои в голове и напоминания, что ее стараний изо всех сил было недостаточно. кожа и няш слишком холодные. Нина положила ей руки на плечи и попыталась ускорить кровообращение, тем самым слегка подняв температуру тела. Она была не до конца честна с Джеспером. Триумвират не просто хотел спасти всех грешей от фьерданских охотников на ведьм. Они отправляли людей на блуждающий остров и в новые Зем, потому что Равка нуждалась в солдатах». Они искали грешей отшельников и пытались убедить их стать гражданами Равки, чтобы служить короне. Нина была слишком юной, чтобы попасть на поле боя во время Равкианской гражданской войны, но ей отчаянно хотелось принять участие в восстановлении второй армии. Только ее необыкновенная одаренность в изучении языков — шуханский, каэльский, сулийский, фьерданский, даже некоторые земенские диалекты — Наконец убедила Зою. Она согласилась, чтобы Нина сопровождала их группу экспертов-грешей на блуждающий остров. Несмотря на все опасения на Зеленской, девушка успешно справлялась с работой. Прикидываясь путешественницей, она проскальзывала в таверны и флигели, чтобы подслушать разговоры и пообщаться с местными жителями. После этого она возвращалась с собранной информацией в лагерь. Если ты направляешься в Морох, глен то поезжай лучше днем. Эти земли кишат злыми духами. Откуда ни возьмись, возникают бури. Ведьма из Фелса настоящая. Мой двоюродный брат пошел к ней с приступом цифиля, а потом клялся, что никогда не чувствовал себя здоровее. Ты хочешь сказать, что он идиот? Да у него мозгов больше, чем у тебя когда-либо будет. Они нашли две семьи грешей прячущихся в пещерах Истомеры, где якобы обитали феи. и спасли мать, отца и двух мальчиков-инфернов, управляющих огнём, от толпы в Фенфорде. Они даже совершили налёт на судно работорговцев неподалёку от порта в Лефлине. Беженцев отсортировали, и тем, у кого не было способностей, предоставили возможность вернуться домой. Тем же, у кого эксперты нашли таланты, предложили убежище в Равке. Только старая сердцебитка, известная как ведьма из Фелса, решила остаться. «Если они хотят моей крови, пусть сами за ней придут», — рассмеялась она. «Я верну её, взяв кровь у них». Нина знала Каэльский как родной и любила примерять на себя разные личности в каждом новом городке. Но, несмотря на её триумф, Зоя была недовольна. «Недостаточно просто знать языки», — выговаривала она. «Тебе нужно научиться быть менее заметной». «Ты слишком громкая, слишком несдержанная, слишком запоминающаяся, слишком много риска». «Зоя», — обратился к ней один эксперт, путешествующий с ними. «Будь полегче с ней». Он был живым усилителем. Когда он умрет, его кости могут усилить силу грешей, как акули из зубы или медвежьи когти, которые они носили. Но живым он был бесценен для их экспедиции, потому что мог использовать свой дар — чтобы чувствовать силу грешей через касание. Обычно Зоя защищала его, но тогда её тёмно-голубые глаза превратились в щёлочки. «Мои преподаватели со мной не нянькались. Если она доиграется до того, что её погонит по лесу толпа крестьян с вилами ты их тоже попросишь быть полегче». Нина была ошеломлена и выбежала из комнаты, устыдившись накативших слёз. Они задели её гордость. Зоя кричала ей вдогонку, чтобы она не заходила за горы, но девушка не послушалась, желая убраться как можно дальше от шквальной. Так она и попала прямиком в лагерь Дрюскелей. Шесть светловолосых парней, общавшихся на Фьерданском, собрались на скале над берегом. Они не разводили костер и были одеты, как каэльские крестьяне, но Нина сразу же их раскусила. Они долго на неё смотрели, сияющую в серебристом свете луны. «А, слава богам!» — прощебетала она на Каэльском. «Я путешествую с семьёй, но заблудилась в лесу. Может, кто-нибудь из вас поможет мне найти дорогу?» «Кажется, она потерялась», — перевёл на Фьерданский один из них. Другой встал, в его руке был фонарик. Он был выше остальных, и все её инстинкты кричали, что нужно бежать. «Они не знают, кто ты», — напомнила она себе. «Ты просто симпатичная каэльская девушка, заблудившаяся в лесу. Не делай глупости. Отведи его подальше от остальных и разберись с ним наедине». Он поднял фонарь, и его отблеск осветил их лица. У него были длинные волосы цвета полированного золота, а светло-голубые глаза мерцали, как лёд на зимнем солнце. «Будто с картинки», — подумала Нина. «Святой, покрытый сусальным золотом на стенах церкви, рождённый, чтобы орудовать огненным мечом». «Что ты тут делаешь?» — спросил он на фьерданском. Она изобразила недоумение и ответила на каэльском. «Простите, я не понимаю. Я заблудилась». Парень набросился на неё. Нина не раздумывала, просто отреагировала, подняв руки для ответной атаки. Он был слишком быстрым. Немедленно секунды бросил фонарик и схватил ее за руки, крепко сжимая ладони, чтобы она не могла воспользоваться своей силой. «Дрюсье!» — довольно промолвил он. «Ведьма!» Его губы расплылись в волчьем оскале. Нападение было проверкой. Девушка, потерявшаяся в лесу, защищалась бы ножом или пистолетом. Она бы не пыталась остановить человеческое сердце своими руками. «Безрассудная! Импульсивная!» поэтому Зоя и не хотела брать ее с собой. Хорошо натренированный Гриш ни за что бы не допустил такой ошибки. Нина поступила как идиотка, но не собиралась становиться еще и предательницей. Она молила Дрюскелей на Каэльском, а не на Равкеанском, и не кричала о помощи, никогда не связали ей руки, никогда угрожали, никогда закинули ее в шлюпку, как мешок с спросом. Ей хотелось вопить от страха, позвать Зою, Умолять кого-нибудь спасти ее, но она не стала рисковать жизнью других. Дрюскели отвезли ее на корабль, пришвартованный неподалеку от берега, и затолкали в клетку в трюме, полную других пленных грешей. Вот тогда начался ужас. Ночь и день слились воедино в сыром чреве корабля. Руки пленников были туго связаны, чтобы они не могли воспользоваться своим даром. Кормили их чёрствым хлебом, кишащим долгоносиками, которого хватало только на то, чтобы поддерживать в них жизнь. Питьевую воду приходилось расходовать очень осторожно, поскольку никто не знал, когда они получат её в следующий раз. Там не было отхожего места, поэтому смрад, исходящий от тела испражнений, стоял невыносимый. Иногда судно бросало якорь, и дрюскили возвращались с очередным пленником. Фьерданцы стояли перед их клетками, ели, пили и издевались над их грязной одеждой и мерзким запахом. Как бы это ни было ужасно, гораздо больше пугало то, что ждало их впереди — инквизиторы ледового двора, пытки и неминуемая смерть. Нине снилось, как её сжигали заживо на костре, и она просыпалась с криком на устах. Кошмары, страх и головокружение от голода смешивались воедино, И вскоре она начала сомневаться, что реально, а что нет. Однажды дрюскили собрались в трюме, одетые в свежевыглаженные, украшенные серебром черные мундиры. У каждого на рукаве была вышита голова белого волка. Они выстроились в шеренгу и встали по стойке смирно, когда вошел их командир. Он был, как и все, высоким, но, в отличие от других, носил аккуратную бородку. Его длинные светлые волосы уже начинали сидеть на висках. Офицер прошёлся по трюму и остановился перед пленниками. «Сколько?» — спросил он. «Пятнадцать», — ответил златовласый парень, который поймал Нину. Она первый раз увидела его в трюме. Командир прочистил горло и убрал руки за спину. «Меня зовут Ярл Брум». Нина вздрогнула от страха и почувствовала, как он отзывается в душах других грешей в клетке, предупредительный сигнал, к которому никто из них не мог не прислушаться. В школе Нина была одержима дрюскелями. Они были чудовищами из ее кошмаров, со своими белыми волками, безжалостными ножами и конями, которых они разводили специально для сражений с грешами. Вот почему она очень прилежно изучала язык и культуру фьерданцев. Так она готовилась к встрече с дрюскелями и к грядущей битве. Ярл Брум был худшим из них. Он — легенда, монстр, прячущийся во тьме. Дрюскели существовали сотни лет, но под руководством Брума их силы удвоились, а их действия стали куда более изощренными. Он изменил систему их обучения, разработал новые методы по искоренению грешей из Фьерды, просочился через Равкианскую границу и начал отлавливать грешей-изгоев на других землях. Даже нападал на корабли работорговцев, освобождая пленников с одной лишь целью – заковать их снова в цепи и отправить во Фьерду, где их ожидали суд и казнь. Нина представляла, как однажды встретиться с ним в качестве воина-мстителя или хитроумного шпиона. Но никогда в своих фантазиях она не сидела напротив него в клетке, умирая от голода, со связанными руками и одетая в лохмотье. Брум, похоже, знал, какое впечатление произведет его имя. Он выдержал паузу, прежде чем обратиться к ним на идеальном каэльском. «Перед вами стоит новое поколение дрюскелей, священный орден, которому поручено защищать суверенную нацию Фьерды, искореняя ваш род. Они отвезут вас во Фьерду и передадут в руки правосудия тем самым заслужив офицерский чин. Они самые сильные и лучшие из нас». «Головорезы», — подумала Нина. «Когда мы доплывем до Фьерды, вас допросят и будут судить за ваши преступления». «Пожалуйста», — взмолился один из пленников. «Я ничего не сделал. Я обычный фермер. Я не причинял вам зла». «Ты оскорбляешь Джеля самим своим существованием», — ответил Брум. «Паразит на этой земле. Ты кажешься миролюбивым». «Но как насчет твоих детей, которым ты можешь передать свою демоническую силу? Как насчет их детей? Я лучше буду милосердным по отношению к беспомощным мужчинам и женщинам, которые пострадали от мерзких деяний грешей». Затем он повернулся к Дрюскелям. «Хорошая работа, ребята», — сказал он на Фьерданском. «Отплываем в Джархольм немедленно». Дрюскили едва не лопались от гордости. Как только Брум вышел из трюма, они начали хлопать друг друга по спине и смеяться от облегчения и радости. «Действительно хорошая работа», — сказал один из них. «Пятнадцать грешей будет доставлено в литовый двор». «Надеюсь, мы заслужим повышение. а ты же знаешь, что да». «Хорошо, а то мне надоело бриться каждое утро. Отращу бороду аж до пупка». Затем один из фьерданцев просунул руку в клетку и схватил Нину за волосы. «А мне нравится это! Все еще симпатичная и кругленькая. Может, откроем дверь и завалим ее?» Парень с золотистыми волосами отдернул руку товарища. «Да что с тобой не так?» — впервые подал он голос с момента ухода Брума. Легкий прилив благодарности тут же испарился, как только он добавил. «Ты бы стал спать с собакой!» «А как эта собака будет выглядеть?» Остальные залились гадким смехом и пошли наверх. Парень, который сравнил её с животным, уходил последним. И в тот момент, когда он собирался уже выйти в коридор, Нина обратилась к нему на чистом идеальном фьерданском. «За какие преступления?» Он замер и оглянулся. Его голубые глаза горели ненавистью. Нина даже не вздрогнула. «Откуда ты знаешь мой язык? Ты служила на северной границе Равки?» «Я каэлка», — соврала она, — «и говорю на всех языках». «Очередное колдовство». «Если под колдовством ты подразумеваешь сокровенную практику чтения, твой командир сказал, что нас будут судить за наши преступления. Я хочу, чтобы ты объяснил, в каких преступлениях меня обвиняют». «Вас всех будут судить за шпионаж и преступление против народа». «Мы не преступники», — отозвался сидящий на полу фабрикатор на ломаном фьерданском. «Он находился здесь дольше всех и был настолько слаб, что не мог встать. Мы обычные люди, фермеры, учителя». «Не я», — мрачно подумала Нина. «Я солдат». «Будет судебное разбирательство», — ответил Дрюскель. «К вам отнесут справедливее, чем вы того заслуживаете». «И сколько грешей за всё это время признали невиновными?» — спросила Нина. Фабрикатор застонал. «Не опровоцируй его. Тебе не изменить его убеждений». Но она вцепилась в прутье связанными руками и повторила. «Сколько? Скольких вы отправили на костёр?» Он повернулся к ней спиной. «Стой!» Но парень не обернулся. «Стой! Пожалуйста! Просто принеси хоть немного свежей воды!» Ты не стал бы так мучить даже своих псов. Фьерданец замер, взявшись рукой за дверь. Мне не стоило так тебя называть. Собаки хотя бы знают, что такое преданность. Верность своей стае. Назвать тебя собакой — оскорбление для них. Я скормлю тебя стаей голодных псин, подумала Нина. Но вместо этого сказала «Воды, пожалуйста». Он скрылся в коридоре. Она услышала, как парень взбирается по лестнице и с грохотом закрывает люк. «Не трать на него воздух», — посоветовал фабрикатор. «У него нет к тебе чувства жалости». Но через некоторое время Дрюскель вернулся с кружкой и ведром свежей воды. Он поставил его в клетку и закрыл дверь без лишних слов. Нина помогла фабрикатору напиться, держа для него кружку, а затем и сама выпила из неё. Её руки так тряслись, что половина воды вылилась ей на рубашку. Фьерданец отвернулся, и Нина с удовольствием отметила, что смутила его. «Я бы убила за возможность принять ванну», — дразнила она. «Ты мог бы меня помыть?» «Не разговаривай со мной», — прорычал он, направляясь к выходу. Больше он не возвращался, и следующие три дня Гриши просидели без свежей воды. Но когда началась буря, эта кружка спасла Нине жизнь. Подбородок Нины опустился на грудь, девушка резко проснулась. Когда же она успела отключиться? В коридоре стоял Матиас. Он заполнял собой всё пространство дверного проёма. Парень был слишком высоким, чтобы чувствовать себя комфортно в трюме. Как давно он за ней наблюдал. Нина быстро проверила пульс и дыхание, и неж, и с облегчением отметила, что её состояние стабильно. «Я спала?» «Дремала». Девушка потянулась, пытаясь встряхнуть с себя усталость. «Ну, хоть не храпела?» Он ничего не сказал. просто смотрел на нее своими ледяными глазами. «Тебе позволили воспользоваться бритвой?» Его руки в кандалах потянулись к свежевыбритой челюсти. «Это джеспер сделал». Похоже, он позаботился и о волосах Матиаса. Светлые, слишком отросшие пряди, создававшие беспорядок на его голове, тоже подстригли. Теперь они были очень короткими. Золотистый пушок, открывающий вид на порезы и синяки, полученные в последней битве в Хелгейте. Наверное, он рад был избавиться от бороды, подумала Нина. Пока Дрюскель не выполнит персонального задания и не заслужит звания офицера, он должен оставаться гладко выбритым. Если бы Матиас доставил Нину на суд в ледовом дворе, «Он бы получил это звание и стал бы носить голову серебристого волка, как офицер Дрюскелли». Нину тошнило от одной мысли об этом. «Поздравляем с вашим недавним повышением до звания убийцы». Это помогло ей вспомнить, с кем именно она имеет дело. Девушка выпрямилась и подняла голову. «Я Марден, Матиас?» «Не делай этого». «Хочешь, чтобы я говорила на керчийском?» «Я не хочу слышать свой родной язык из твоих уст!» Его взгляд опустился на ее губы, и она невольно покраснела. С мстительным удовольствием Нина продолжила на фьерданском. «Но тебе всегда нравилось, как я говорю на твоем языке. Ты сказал, что у меня нет акцента». Это была правда. Он любил ее произношение. Она тянула гласные, как настоящая принцесса, благодаря учителям из малого дворца. «Не дави на меня, Нина!» Керчийский Матиаса был отвратительным, жесткий, гортанный выговор воров и убийц, с которыми он познакомился в тюрьме. «Это помилование, сон, за который трудно удержаться. Гораздо легче вспоминается твой пропадающий пульс, когда мои руки сомкнулись на твоей шее». «Ну, давай, попробуй», — сказала Нина, звенящим от ярости голосом. Она устала от угроз. «Сейчас мои руки свободны, Хельвар!» Она согнула пальцы, и Матиас ахнул. Его сердце пустилось в голоб. «Ведьма!» — сплюнул он, хватаясь за грудь. «Ну же, ты ведь можешь придумать что-нибудь получше. К этому времени у тебя наверняка набралась сотня имен для меня». тысяча прохрипел парень и на его лбу выступили капельки пота внезапно смутившись нина расслабила пальцы что она делала наказывала его играла с ним у него было полное право её ненавидеть уходи отец мне нужно приглядывать за раненой она сосредоточилась на температуре тела и неж она выживет а тебя это волнует конечно волнует «Она человек!» Нина сразу поняла, на что он намекал. «Она человек, в отличие от тебя!» Фьерданцы не верили, что грешит тоже люди. Их даже не ставили на одну ступень с животными, а воспринимали как что-то низкое и демоническое, как паразитов, как какую-то мерзость. Она дернула плечом. «Не знаю, я сделала все возможное, но мой талант не в этом. Касс спрашивал, отправит ли «Белая роза» делегацию на Ринкеллу. «Ты знаешь дом «Белой розы»?» «Западный обруч» — любимая тема для обсуждений в Хеллгейте». Нина замерла. Затем, не сказав ни слова, закатала рукав рубашки. На внутренней части её предплечья сплелись две розы. Она могла бы объяснить, что там делала, рассказать, что никогда не зарабатывала на жизнь своим телом. Но это его не касалось. Пусть думает, что хочет. «Ты выбрала такую работу?» «Выбрала, это сильно сказано. Но да». «Почему? Зачем ты осталась в Керчи?» Девушка потерла глаза. «Я не могла бросить тебя в Хелгейте». «Ты меня туда и засадила!» Это была ошибка, Матиас. Его взгляд вспыхнул от гнева. Напускное спокойствие мгновенно испарилось. «Ошибка? Я спас тебе жизнь, а ты обвинила меня в работорговле «Да», — признала Нина. «И почти год я пыталась найти способ, как всё исправить». «Ты хоть когда-нибудь говоришь правду?» Она устала откинулась в кресло. «Я никогда тебе не врала и не буду». «Первые слова, которые ты мне сказала, были ложью. На Каэльском, насколько я помню». «Сказанные прямо перед тем, как ты схватил меня и запихнул в клетку. Думаешь, это был подходящий момент для правды?» «Не стоит тебя винить. Ты ничего не можешь с собой поделать. В самой твоей природе заложено лукавство». Он взглянул на ее шею. «Синяки исчезли». «Я избавилась от них. Тебя это беспокоит?» Матиас ничего не сказал, но девушка увидела тень стыда на его лице. Хельвар всегда боролся со своей порядочностью. Чтобы стать Дрюскелем, ему нужно было убить в себе всё хорошее. Но парень, которым он на самом деле был, всегда прятался внутри. И в те дни, что они провели вместе после кораблекрушения, она увидела его настоящего. не хотелось верить, что этот парень всё ещё там, заперт, несмотря на её предательство и всё то, что ему довелось пережить в Хеллгейте. Глядя на него сейчас, она в этом сомневалась. Может, он и в самом деле такой. А образ, за который она цеплялась последний год, был иллюзией. «Мне нужно позаботиться об Инеш», — сказала девушка, желая, чтобы Хельвар поскорее ушёл. Но Матиос не уходил. Вместо этого он спросил. «Ты думала обо мне, Нина? Мешал ли я тебе спокойно спать?» Она пожала плечами. Корпориалка может спать, когда захочет, но не может контролировать свои сны. «Хелгейт сон — настоящая роскошь. Это опасно. Но когда я засыпал, мне снилась ты». Нина резко подняла голову. «Именно так», — продолжал Матьяс, «всякий раз, когда я закрывал глаза». «И что происходило в этих снах?» — спросила она. с нетерпением дожидаясь ответа, но и опасаясь его. «Ужасные вещи, худшие пытки. Ты медленно меня топила, сжигала сердце в моей груди, ослепляла меня. Я была чудовищем?» «Чудовищем, русалкой, ледяной сильфидой Ты целовала меня, шептала сказки мне на ухо, пела мне и обнимала, пока я спал». Я просыпался, преследуемый твоим смехом. Ты всегда ненавидел мой смех. Я любил его, Нина, и твое пламенное сердце воина. Возможно, я любил и тебя. Возможно. Однажды. До того, как она его предала, эти слова отозвались болью в груди. Она знала, что лучше промолчать, но не удержалась. «А что делал ты, Матес? Что ты делал со мной в своих снах?» Корабль немного накренился. Фонари закачались. Его глаза горели синим огнем. всё сказал он, поворачиваясь к выходу. «Все».